Глава шестая. Габриэль. «Я ощущала себя контрабандистом. Одно дело перевозить феечку в дилижансе, где никому из попутчиков и дела нет, что ты прячешь в чемодане и по карманам. В наших краях у всех свои тайны, и каждый уважающий себя человек привык не лезть к другим, а то можно и гном ей киркой полбу получить». Но вот перетаскивать Миртл в академию совершенно иначе, по ощущениям. Нужно было пройти по коридорам, мимо десятков кабинетов, познакомиться с комендантом общежития, милейшим старичком из дома грэф по имени Валентин, спуститься в подвал под его бдительным взглядом. И пока он отпирает коморку, безумно трещать потому что сидящая в кармане Миртл чихала уже в третий раз. — Что аллергия? — сочувственно спросил комендант. — Это все пыль, но ты не переживай, я мигом от нее избавлюсь. Эти стены мне как дети. Он по-отцовски похлопал каменную кладку, а мне вмиг вспомнились слухи, которые доносились до наших отдаленных мест про представителей дома Греф. Домовые — это не просто идеальный содержатель дома. Это и есть сам дом. Выражение, что у стен есть глаза и уши, не на ровном месте родилось. Из-за этого я еще больше переживала. А вот Миртл была непозволительно спокойна. Ей не волновали даже менталисты, которых в академии было пруд пруди. неважно что мои мысли могли прочесть, и тогда все пропало. «Меньше паники», — утверждала она, — «пока я собирала остатки наших вещей». Не было еще такого менталиста, который бы прочел фею. «Много ты знаешь», — бурчала я. Еще в кабинете у Мефисты я едва не посидела, когда самодовольный блондинчик пригрозил залезть в мою голову. Я все же не фея, у меня защиты нет. И вот теперь я стояла в выделенной мне комнатушке и осматривалась не приуменьшила, когда сказала, что мое новое жилье так себе. Голые каменные стены, сырость, окошки размером с форточку и те на уровне земли. Я подошла к ним ближе, выглядывая наружу. Пейзаж за окном был унылейшим. Лысая трава, зачахшая без солнышка, кривые деревца — все это дополнилось возгласом Миртл. «Мрак!» — резюмировала она. «Ощущаю себя в склепе». Пчх. «Привыкай», — ответила я, стараясь запихнуть феечку обратно в карман. «Ты что, не слышала? Комендант принадлежит дому Греф. Сиди тихо». «И не подумаю». Она впилась в мой палец своими крохотными накатками и выпорхнула наружу. «Хоть Греф, хоть гном. Плевать». «Но ведь услышать же!» Я покосилась на каменные стены. «Ты же в курсе, на что способны домовые?» «Главное, они не в курсе моих...» Феечка оскалилась и перелетела на одну из двух свободных кроватей. «Да уж, на перине тоже сэкономили». «И какие же у тебя способности?» Поинтересовалась я. «Я что-то тоже не в теме, хотя знаю тебя уже не первый год. Фигурное витание над цветочками...» «Повышенный надой нектара?» Миртл фыркнула и закинула ногу на ногу. «Знаешь, почему нас признали существами повышенной опасности?» Тихо спросила она. «Потому что, когда вы роитесь, то сносите все на своем пути. Говорят, с прошлого роения прошло 150 лет. Тогда вы уничтожили почти весь урожай овса на континенте». «Какая катастрофа!» — зевнула Миртл. Овса у них не было. Ужас-то какой. А вот то, что магия почти у всех пропала, умолчали, засекретили сволочи. А нас в предгорье сослали на самый нелюдимый клочок континента. Пустили миф, что мы теплолюбивые и можем жить только на юге. А на деле что? Я разве мерзну? В смысле магии не было? Я впервые про это слышала. Я тебя много лет знаю и все же оборачиваюсь. Это физиология. Феечка принялась глубокомысленно разглядывать свои коготки, словно примеряясь наточить их посильнее или и так сойдет. Вот кто в предгорье живет? Оборотни, гномы, феи, стихийники. Наша магия природная, живая. А все эти домовые, артефакторы, менталисты Они противоестественны своими вмешательствами. Вот разве наши предки жили в домах с удобствами? А залезали без спросу друг другу в головы? Творили предметы, изменяя другие? Ну, допустим, нет, — задумчиво кивнула я. Вот и я о том же. Есть магия природная, а есть, как у них, насильственная над естественным ходом вещей. Вот такая рядом с феями не работает. Мы как магический обнулятор. Там, где фея, ничего работать не будет. Как тебе такое, Габриэль?» Я сощурилась в неверии. «И про это никто не знает?» Нахмурилась я. «Почему никто? Я же тебе рассказала!» Миртл зевнула. «Наверняка еще кто-то в курсе. Профессора какие-нибудь старые». Но им не обязательно знать, что в академии теперь живет фея. Мне прабабка рассказывала, что среди менталистов даже ввели запрет на употребление нашего меда. Еще 300 лет назад они его ели на завтрак, обед и ужин. Он увеличивал силу, пока побочку не обнаружили. Если пережирать, фейка пакостно хихикнула, способности исчезают. Представляешь? Хоп, был менталист, а стал пустышкой. Поэтому они и боятся нас и держат подальше от больших городов. «Ну, я же не ты», — не могла не заметить «я». не по академии перемещаться, кто угодно прочтет». «А кто свалился в пять лет в чан с медом?» — напомнила Миртл неприятное обстоятельство из моего детства. «Собственно, тогда мы и познакомились. Я после того случая три недели провела без сознания». Да его тогда так нахлебалась, что он у тебя до сих пор по венам пульсирует. Спорим, все эти мозгокопатели об тебя зубы сотрут?» «Даже проверять не хочу», — мрачно пробурчала я, потому что звучало это как вызов для этих самых мозгокопателей. «Взломай головушку одной никчемной крыски. Чем не тренировка для способностей?» «Опять же, я сюда не вредить приехала». Продолжала Мирту. «Я просто хочу нормальной жизни в обществе. Радиус моего отрубательного эффекта небольшой. Как раз хватит на эту комнатку, чтобы никакие стены за нами не подглядывали. Так что расслабься, Габриэль». «К нам вообще-то подселят соседку», напомнила я, скашивая взгляд на вторую кровать. «Ей тоже предложим расслабиться. Решим проблемы по мере их поступления» спокойно ответила фея. Так что бояться совершенно нечего. «Как же у тебя все просто!» вздохнула я, понимая, что легко точно не будет. С такими подругами и врагов не надо. Вот чует мое сердечко, вляпаемся мы, как пить дать вляпаемся. Рекшер. Какая еще академическая форма? Артемиус смотрел на меня непонимающе. «Что еще за безумная идея? У нас нет на это финансирования. Я готов лично проспонсировать нововведение в качестве подтверждения моей лояльности», — улыбнулся я. «Вы же хотели, чтобы я перевоспитался? Так вот, я даже активно включаюсь в процесс». «Сами посудите. Социальное неравенство, с которым все так активно принялись бороться, это не только система домов. Это и финансовая пропасть между высшей знатью и обычными гражданами. Достаточно выйти в коридор Академии, чтобы это понять. У одних одежда стоимостью тысячи леинов, а у других — обноски, которыми только полы протирать. Мы должны уравнять наших студентов. Это не уравнение, протестовал ректор. Это унижение представителей домов Вивьерн и других. «Обредить всех в одинаковую одежду!» «Вы зашорены!» — осклабился я, припоминая одну из фраз, которую еще недавно применяли в мой адрес. «Если хотим равенства, нужно начинать с малого. Хотя бы с формы. Вот, взгляните!» Я уже вызвал своего личного портного, чтобы тот накидал эскизы. Положив на стол ректора с десяток листов, На которых красовались наброски будущей формы Я принялся ждать Идея, конечно, неплохая Вашему отцу наверняка придется по вкусу Перебирая модели, произнес Артемиус Но что это? Мешки для перевозки репы? Это плащи, платья, брюки, рубахи Принялся перечислять я Я специально попросил модиста не изобретать сложный крой. Форма должна быть простой, без излишков, чтобы изготовить ее в кратчайшие сроки. Никаких выточек, декольте, рукавов с фонариками и прочих красивостей, подчеркивающих половые признаки. Все строго. Я даже разработал цветовую дифференциацию для факультетов. Зеленые – природники, красные – огневики. «Оставим серый», — мрачно перебил Артемиус. «Выравнивать так выравнивать. Преподавателей тоже переоденем». Тут я задумался. Если это та небольшая плата за то, чтобы у одной крысы не осталось даже упоминания о запахе мёда на одежде, я согласен. «На ваше усмотрение», — миролюбиво заметил я. «Так что, вы одобряете?» Старик задумался. И думал так громко, что грех было не прочесть. Артемиус хотел откатов. У этого прохвоста все измерялось золотом. Значит, дадим то, что он хочет. Впрочем, заказ на пошив можем отдать любому модисту по вашему усмотрению, господин Артемиус. Наверняка у вас на примете есть знакомые специалисты. Я оплачу любой выставленный счет. Уходил я из кабинета ректора, потирая руки от удовлетворения. Мне не было жалко денег. Зачем жалеть то, чего у тебя в избытке настолько, что не потратить за целую жизнь? Куда важнее было мое душевное равновесие. Не испортила настроение даже сетка расписания занятий, выданная мне Артемиусом напоследок. Там я обнаружил, что в первый же учебный день меня ждет пара у первокурсников Мефисты, а значит и встреча с Габриэль. Но с учетом новых обстоятельств к этому я был готов отнестись как к эксперименту. Через пару часов в мой кабинет постучалась секретарь ректора, принесшая счет из банка. Я несколько раз пересчитал количество нулей в сумме, Хмыкнул, осознавая наглость Артемиуса, но плюнул и подписал. «Когда изготовят?» — спросил у секретаря. Она была женщиной пожилой, но опытной. На мгновение призадумавшись, та ответила. «За ночь обещали сшить. Целый цех швей будет трудиться над заказом». «Превосходно!» — удовлетворился я ответом, но уже через полчаса узнал что форму шьют непрофессиональные модисты автороккурсники нашей же академии с факультета артефактологии и преображения вещей которые уже успели приехать к началу учебного года артемиос мастерски минимизировал все издержки пообещав студентам поставить один зачет за бессонную ночь я еще раз вспомнил сумму подписанную в чеке Интересно, сколько из нее осядет в личном кармане Артемиуса и декана артефакторов? Ведь сие безобразие явно творилось и с его согласия. Оставалось только с ужасом представить, что нашьют юные дарования. Наверняка среди всего потока все же было два-три человека, кто специализировался на тканях и одежде, но остальные-то явно ни ниток, ни иголок в руках не держали. Впрочем, мне-то чего расстраиваться? Не мне же это носить.